То не погиб от меча, тот был в море потоплен, и стали хозяйками лемно Как-то однажды в спокойное летнее время шло мимо острова судно большое с парусом мощным, веслами водную гладь за кормою взметая, бег свой замедлило судно, встав на виду лемносянок. Сразу запела труба боевая, Вмиг на конях очутились жены, На боевой колеснице стоит и полита, И все к отражению на пасти готовы. Но тут подошла к колеснице мудрая жрица Полукса. Она поклонилась царице и так ей сказала, Ты дочь богов, И среди нас ты бессмертна. Но посмотри на ряды лемносянок царится многих уж нет они взяты в царство ида многие старостью сломлены хворью прижаты время придет, и уедем мы в лодке хорона кто же останется в царстве твоем многославном покорная воле богов Полита велела подруге своей молодой Антиопе идти на корабль и звать мореходов на остров. Сошли с корабля пятьдесят несравненных героев, и кормчий с поклоном ответил царице на первый вопрос — откуда и кто вы? Идем мы от брега Фессалии славной из города Ёлка. Наш путь многотрудный лежит в златоносную Эю-Калхиду. Корабль наш зовет Арго, и цвет всей Эллады под парусом белым для подвигов собран. Меня же Язоном зовут. И просим у вас мы в дорогу пресной воды, вина и лемносского хлеба, И молча царица дает аргонавту прекрасную руку и ставит его в колесницу рядом с собою, а жены другие, подав свои руки мужчинам, гостеприимно двери открыли героям. Слушая урок изначали, царица думала, почему амазонки и дочери амазонок привыкшие ценить превыше всего силу, грубость, здоровое тело, любили нежную, слепую, несмотря на годы, все еще миловидную Фериду. И сколько бы раз ты не слушала слепую педотрибу, песнь ее приносит тебе неизъяснимое удовольствие. Но если вдуматься глубже, все это противоречит заветам. Стихи педатрибы часто говорят о любви, о нежности. Но разве не презираются у амазонок всякие проявления нежности? А разве согласуются с заветами те места изначалия, где Ферида поет о любви к мужчинам? И что бы ни рассказывала слепая педотриба на уроках, все это было окрашено красками иной жизни» совсем не похожей на ту, какой живут дочери Фермаскиры. Годейра однажды поделилась сомнениями с Лотой, и та ответила ей, «Моя мама дает то, чего всем нам так не хватает. Запомни, подруга, женщина, будь она трижды воительница, в глубине души остается женщиной. У нас вытравили все женское». Но сердца наши все равно требуют того, что отнято. И поняла царица, что Лота права. Иначе от чего бы ей так волноваться, слушая песни изначали, которые она знала чуть ли не наизусть? — Мне кажется, на улице дождь, — шепотом спросила Годейра, наклоняясь к Лаэрте, когда Ферида сделала передышку в пении. — И сильной! — — ответила хозяйка Паноре. Проводи меня. Не хочется уходить, но надо. Я забыла сделать кое-какие распоряжения. Дождь может испортить. Лаерта помогла царице укрыться пепласом, и они вышли во двор. Дождь лил, как из ведра. Ветер шумел в платанах, росших на берегу реки. Срывал листья и бросал их на открытую площадку полестры. Непрерывно гремел гром, молнии разрывали темноту.